Глава 11 Высокомерие лорда бесило меня невероятно. Надо же было ему появиться именно в этот момент. Хорошо, хоть его первородство не увидело у меня посылку, вот тогда бы мне не поздоровилось. Леди Рене, это был лорд Колман? Из-за кустов показалось испуганное лицо Балрика. Что он сказал? «Ничего», — проворчала я, перелезая через заборчик. Как всегда, источал высокомерие. Главное, что он не догадался, зачем вы здесь. Почтальон помог мне и спросил, а теперь куда? Граф Уродавео. Я отряхнула юбку от налипших к ней травинок. Надеюсь, его слуги ещё не проверяли почту. Мы быстро пошли прочь от трактира, чтобы ещё кто-нибудь не заметил меня в таком неподходящем для леди месте. Гиацинтовая улица просто сияла чистотой огромных окон. Все особняки здесь были шикарными, а по улице проезжали исключительно дорогие экипажи. Фешенебельный район, так это называлось. «О, нет, мы не успели!» Вдруг воскликнул Балрик, резко останавливаясь. «Смотрите, леди, дворецкий графа забирает почту!» Я проследила за его взглядом и увидела, как за красивыми кованными воротами высокий мужчина в чёрном опустошает почтовый ящик. Он засунул посылку под мышку, посмотрел на улицу и пошёл по небольшой аллее, ведущей к дому. Всё кончено. Плечи почтальона опустились. Теперь её не достать. Я же смотрела на особняк, украшенный львиными головами, и размышляла. Что, если пойти туда и сказать, «Извините, вот ваша посылка. Отдайте ту, что попало к вам по недоразумению». «И что?» Всё равно факт недобросовестной работы почты на лицо. Просто положить посылку в ящик и уйти. А как же трактирщик? Нет, тут нужно идти другим путём. Жди меня здесь, приказала я Балрику. Никуда не уходи, понятно? А вы? Почтальон взволнованно теребил ремешок сумки. Леди, неужто вам пришло в голову отправиться прямо в дом графа? Предложи что-нибудь другое. Раздражённо ответила я, но, увидев, как он виновато опустил глаза, смягчилась «Ничего страшного не случится. Не съест же меня этот граф в самом деле». «Будьте аккуратнее», — попросил меня Балрик и поплёлся к скамейке, над которой раскинулась крона магнолии с благоухающими цветками. Но на полпути он неожиданно остановился. «Но я не могу отпустить вас одну. Наедине с мужчиной молодой леди находиться непозволительно». Я совершенно забыла об этих дурацких правилах. Что ж, может, это будет и к лучшему. В присутствии Балрика я буду чувствовать себя спокойнее. Пусть он не горничная, но всё-таки мой работник. Мы подошли к воротам, и пока я собиралась с мыслями, за ними показался невысокий старичок в залихватской фуражке с небольшим козырьком. Он приблизился, внимательно посмотрел на нас, близоруко щурясь, а потом спросил... «Вы что-то хотели, госпожа?» «Я хозяйка почты, леди Рене Браунинг», — гордо ответила я и непроизвольно улыбнулась. Когда я узнала, какую ношу теперь фамилию, даже повеселилась. Теперь можно представляться просто «Леди Пистолет». «Мне нужно срочно поговорить с его сиятельством». «Прошу прощения, леди, за неуважительное обращение», — извинился привратник. Я сейчас доложу о вас. Старик ушёл, а Балрик прошептал. Что мы станем говорить графу? Зачем мы здесь? Я ещё не знаю. Шестерёнки в моих мозгах вертелись с бешеной скоростью. Придётся что-то врать. Но что можно соврать в этом случае? Я не представляю. Бедняга начинал паниковать. Мне страшно, леди Рене. Даже поджилки трясутся. Возьми себя в руки. Грозно произнесла я, показывая ему кулак. «Иначе я тебя уволю!» Вскоре на аллее показался привратник, и мы замолчали. «Интересно, примут нас или граф проигнорирует мой визит?» Старик открыл ворота и сказал, «Прошу вас, леди Браунинг, его сиятельство ждёт вас». Мы пошли по вымощенной камнем аллее, а в моей голове до сих пор не появилась ни единой толковой мысли. Вот же влипли в историю. Это был большой трёхэтажный особняк с куполом, колоннами, парадной лестницей и открытой террасой с видом на парк. Чем ближе мы к нему подходили, тем сильнее во мне нарастало волнение. Глубоко вдохнув, я решительно поднялась по ступенькам и увидела стоящего в дверном проёме дворецкого. На нём был надет фрак с начищенными пуговицами и белоснежная сорочка с накрахмаленным стоячим воротником. На руках мужчины сияли безупречной чистотой перчатки. «Добрый день, леди Браунинг, прошу вас», — произнёс он голосом, лишённым всяческих эмоций. «Его сиятельство ждёт вас в своём кабинете». Мы с Балриком вошли в огромный холл, и Дворецкий молча направился к одному из коридоров, ведущих вглубь дома. Он на секунду остановился и сказал «Следуйте за мной, леди Браунинг». Внутреннее убранство дома просто кричало о богатстве его хозяина. Здесь мы увидели и картины, и ковры с пушистым ворсом, и шикарную отделку стен дорогими тканями. Шторы на окнах из серебристого бархата были подхвачены золотистыми шнурами, а в напольных вазах поблескивали капельками росы свежесрезанные цветы. Всё было настолько идеально, что я чувствовала себя не в своей тарелке. Дворецкий провёл нас к дверям из морёного дуба, легонько постучал костяшками пальцев, после чего осторожно приоткрыл. Ваш сиятельство, леди Браунинг со своим спутником». Он многозначительно посмотрел на меня, и я перешагнула порог, мысленно произнеся, «Ну, леди пистолет, была не была». Граф мне представлялся мужчиной за пятьдесят, с пышными бакенбардами или, например, с орлиным носом, но оказалось, что это был молодой человек чуть за тридцать. Он поднялся, когда мы вошли, и направился ко мне, заложив руки за спину. «Добрый день, леди Браунинг. Что привело вас ко мне?» Его сиятельство выглядел так же идеально, как и его дом. Светлые пряди его густых волос красиво обрамляли узкое лицо, на котором искрились любопытством зелёные глаза. Немного длинноватый нос не портил его — а лишь придавал внешности ещё больше аристократичности. Высокие скулы покрывала лёгкая щетина, чуть темнее, чем волосы. «Добрый день. Я... я...» Мне хотелось развернуться и бежать отсюда, но я не привыкла отступать. «У меня есть новости для вас». «Да? И что же это?» Граф указал мне на кожаный диван. «Прошу вас, присаживайтесь». «Сейчас я распоряжусь, чтобы принесли чай. Вы тоже не стойте, можете присесть на стул у двери». Это он уже сказал Балрику, который испуганно переминался с ноги на ногу у края ковра, после чего его сиятельство обратился к дворецкому, ожидающему распоряжений. «Арист, пусть принесут чай и абрикосового ликера». Я же, посмотрев на стол, сразу увидела нашу посылку. Она лежала под газетами, И, похоже, её ещё никто не открывал. Да и если бы граф уже обнаружил подмену, то, несомненно, сказал бы об этом сразу. Итак, его сиятельство опустился в кресло, в котором сидел до нашего появления. Я слушаю вас. Я пришла вам сообщить, что... что теперь почта будет передавать особо важную корреспонденцию прямо в руки адресата. Принялась на ходу сочинять я. «Ни слугам, ни родственникам, а именно тому, чье имя написано в графе «Получатель».» «Хорошее нововведение», — кивнул граф, но в его взгляде сквозило недоумение. «И вы решили рассказать об этом лично каждому получателю важной корреспонденции?» «Да. Мы решили налаживать дружественные связи между почтой и ее клиентами», — серьезным лицом ответила я. «Доверие — самое лучшее, что может предложить наша команда». «Господи, что я несу!» Но, тем не менее, продолжала на голубом глазу. «У вас есть жалобы к работе почты? Вы можете смело высказать их, ваше сиятельство?» «Силы небесные нет!» — рассмеялся граф. «У меня нет жалоб, леди Рене. Я правильно назвал ваше имя?» «Да, благодарю вас за то, что уделили нам время». Я понимала, что уже сказала всё, что хотела, но ведь дела с посылкой так и не были решены. В кабинет вошла горничная, толкая перед собой тележку с чайными принадлежностями, что было очень вовремя. Она взялась было за чайник, но его сиятельство остановил её. «Иди, Ия, я сам поухаживаю за своей гостьей». Он разлил чай по чашкам и налил в рюмки ликёр. Попробуйте ликёр из тюрвинских абрикосов, леди Рене. Они необычайно ароматны. Благодарю вас. Обожаю тюрвинские абрикосы. Я взяла рюмку, не переставая думать, что же предпринять. И тут моё внимание привлекла чудесная вещь, стоящая на столе графа. Какая необычная у вас чернильница. Вы позволите взглянуть на неё поближе? Да, прошу вас. Возможно, он думал, что я странная, но вряд ли граф мог предположить, что его ожидало впереди. Я подошла к столу, покрутила чернильницу в руках, а потом, мысленно вознеся молитву, закричала. «Мышь! Здесь мышь!» Подпрыгнув, я села на стол, при этом сбив своим мягким местом на пол посылку. Балрик понял всё правильно. Он подбежал к столу и, упав на колени, завопил. «Где? Где она?» Не бойтесь, леди, я сейчас разберусь с ней. Сумка с посылкой висела у него через плечо, и теперь оставалось надеяться лишь на его проворность. Граф Родовей сначала опешил, а потом открыл дверь и крикнул: "Арест, немедленно сюда!" Потом он бросился ко мне, чтобы помочь. "Позвольте, я сниму вас". Он осторожно взял меня на руки и отнёс к дивану. Мне так неловко. Никогда не думал, что в особняке есть мыши. «Со мной всё в порядке». Я покосилась на Балрика, зад которого всё ещё торчал из-за стола. «Я просто немного испугалась. Ваше сиятельство, ваши вещи, они упали на пол». «Да и чёрт с ними». Наши лица были слишком близко, и граф как-то странно смотрел на меня. «Что может быть важнее, чем испуганные леди в моих руках?» В кабинет вбежал Дворецкий, а за ним ещё парочка слуг что случилось, ваше сиятельство?» «В доме мыши», — рявкнул граф. «Как вы допустили такое?» «Не может быть», — один из слуг испуганно смотрел на ползающего по полу Балрика. «Мы всегда следим за этим». «Вы бы не могли поставить меня на пол? Мне уже было неловко. Завтра по всему городу разлетятся сплетни». «О, прошу прощения». Граф выполнил мою просьбу и отошел в сторону. «Как вы, лидераны?» «Уже лучше, спасибо. Мы, наверное, пойдём, ваше сиятельство». Я улыбнулась ему. «Нам ещё нужно заглянуть в пару домов». «Как мне сгладить эту неприятную ситуацию?» Графу действительно было неловко. «Позвольте дать вам экипаж, чтобы вы не били ноги по улицам города». «Благодарю вас, но это лишнее. Нам осталось всего пара домов», повторила я, поворачиваясь к почтальону. — Балрик, пойдём. До свидания, ваше сиятельство. — Я провожу вас. Он окинул слог гневным взглядом и пошёл следом за нами. Покинув Геоцинтовую улицу, мы с почтальоном завернули в небольшой тупичок. — Ну что, ты поменял посылки? — нетерпеливо спросила я. — Да! О, как же хорошо! — Балрик обнял меня. — Спасибо вам, леди Рне. Надеюсь, больше такого не повторится. Строго сказала я, отталкивая его от себя. «Будь внимательнее. Обещаю, обещаю вам».